Более шести недель воевода Беззубцев ожидал прихода воевод великого князя из Устюга и Вятки и стоял со своими полками перед Казанью в бездействии, укрепившись на Ирихове острове. Ясно видел он, что для полного окружения Казани и взятия приступом крепости не хватает ему ратных сил. Предвидел он все трудности осады и потери в людях во время приступов. Только московские и устюжские полки князя Ярославского до да Вологджани воевода Сабурова совместно с вятичами могли дать ему нужную силу для удара по Ибрагиму. Не смел он ошибаться пред такими воеводами, как сам государь и брат его Юрий, а из Москвы тоже никаких вестей не было, по непонятным причинам. Между тем, стало уж в войске его не хватать корма коням и продовольствия людям. Подумав думу с подручными своими, Рассудил Константин Александрович за благо вернуться, пока еще сила у войска не иссякла. Ведь к Нижнему Новгороду идти вверх по Волге-реке и на веслах, а где и бичевой на конской тяге. Ранним утром тронулась скрытно вся рать русская, и до рассвета уж далеко было от Казани. До вечера шли на веслах без отдыха, а ночью ладьи небольшими караванами бичевой кони тянули вдоль берега. На другой день... Ближе уж к полудню заметили они ладью, большую, богатую, с навесом из белой кошмы, расшитой цветами, ну как для князей и бояр это делают. Много слуг на ладье той и было, а вокруг нее плыли лодки со стражей татарской. Окружили встречных передовые лодки русской рати, а к ним вышел старый седовородый мулла и прокричал по-русски «Вдова Касима царевича Нурсултан едет! Вот опасные грамоты великого князя!» Подъехал сам главный воевода Беззубцев и по приглашению царицы татарской взошел в ладью. Она приняла его в глубине шатра, сидя на коврах и подушках. Воевода поклонился ей, а Амула подал ему опасную грамоту государя московского. Хотел уж идти воевода, разрешив царице ехать дальше, но та пригласила его отведать шербету и, блестя только глазами из-под накинутого на голову халата, заговорила — Князь Великий отпустил меня к сыну моему, Ибрагиму, царю Казанскому, со всем добром и с честью. Не будет уж боли вы лиха меж них, но все добре будет. Понял только тут, Константин Александрович, почему государь не велел ему в Казанити. идти. Может, Бог даст, так и будет, — молвил он вслух. И, поблагодарив царицу, вышел из шатра и сел в ладью свою, повелев воинам своим снова вверх идти на веслах, а царица поплыла вниз в Казани. Не понравилось только одно воеводе — две лодки из стражи татарской. Вырвавшись вперед других своих лодок, погнали на веслах вниз по реке и скоро ушли из глаз. — Свести посланы, — сказал Иван Дмитриевич Руно. — И я с сие мыслью, согласился Константин Александрович. — Только нам осем мало гребты. Мать ведь царица-то и сына упредить хочет. Подумав малость, он добавил, «Ныне, Иван Митрич, мне ясно стало, по что государь Казань воевать не велел, а ты вот все посады пожег, ограбил, полон татарский захватил. Зато, Костянтин Александрович, сколь своих православных из полона освободил. Ныне суббота, Иван Дмитрич, перебил его беззубцев. мы вот дойдем днесь до острова Звенича, отдохнем, ночевать там будем, а утре в неделю обедню отслужим». Пообедаем и поспим еще малость, после же, не спеша, поплывем к нижнему. Спали все долго, и уж полутра только повелел воевода священникам, бывшим при войске, обедню служить по полкам, а кошеварам обед стряпать. Одни уж, обедню отслушав, садились за столы, у других же при походных церквах еще служба шла, как вдруг показались татары казанские, с удовой ратью по воде и конной по берегу. Видя это, все воеводы и все воины войска великого князя кинулись к лодкам и насадам, и, подняв паруса и выгребаясь изо всех сил, бросились стремительно против судовой рати татарской. «Москва! Москва!» — кричали русские, врезаясь в татарский караван и нанося удары во все стороны. «Москва!» — не выдержали такого напора казанцы и, бросив бой, погнали в страхе лодки свои к берегу, где была их конная рать. «Москва! Москва!» — кричали русские, и, преследуя, били татар, топили их с лодками вместе. Татарские конники тучи стрел стали пускать в русских, и нельзя было этого выдержать. Повернули москвичи к своему берегу, а лодки татарские, воротясь, погнались за ними. Видя это, православные обернули ладьи назад и опять на татар ударили. А те снова к своему берегу бросились под защиту конных стрелков своих. Так бились весь день до самой ночи, а с темнотой разошлись ночевать каждый на свой берег. На утро же, когда солнце всходить стало, повелел Константин Александрович на своем берегу строиться конницы, идти потом берегом к Нижнему Новгороду. Рати же судовой повелел, распустив паруса, ибо ветер попутный подул, и, помогая веслами, плыть вверх по Волге реке следом за конницей. Татары же, хоть и видели это, но не посмели выплыть на Волгу, дали русским уйти беспрепятственно. В эти же дни воеводы князь Данил Васильевич Ярославский и Сабуров с москвичами и устюжанами, догадавшись об измене Вятичей, с малой ратью своей одни пошли на Казань по зову гонцов воевода Беззубцева. С конницей и судовой ратью спустились они по вятке к каме, Ходко шли вниз по течению рек до самой Волги, подгоняя ладьи и насады веслами, а при попутном ветре подымали и паруса. В самом начале августа, через день только после первого Спаса Медового, вышли они уж в устье Камы и спешно пошли вверх по Волге, с трудом выгребаясь на веслах. Надеялись вскоре встретить своих, какие-либо отряды из войск главного воеводы Беззубцева. Поднимаясь к Казани уж и поставив паруса, вдруг увидели они втрое большую судовую рать, которая, преградив Волгу всю поперек течения, устремилась на них с криком и гиком татарским, поминая Аллаха и пророка его Магомета. Ужаснулись русские, да делать нечего, деваться уж некуда, надо и бой принимать, и грести против течения. Дали знак воеводы и перекрестились, и все сразу поняли, что им делать надобно. «Москва! Москва!» — закричали русские воины и запели стрелы с обеих сторон, из луков и самострелов, сшиблись вражьи ладьи, попарно связанные с ладьями московскими, и заблестали сабли, полетели копья, рогатины кололи, бердыши рубили, вскакивали русские в лодки татарские, били по головам татаро слопами, резали ножами и кончарами, топили в реке. На берегу же конные рати бились, и там русские, хоть и дорогой ценой, а путь себе тоже пролагали к Новгороду Нижнему. Ни час и не два уж бьются рати князя Московского с казанцами, и, вопреки их множеству, храбростью татар подавляют. Кипит, не переставая, на воде и на суше рукопашный бой. Много падает русских, но еще больше татар — Вдруг будто слабеть стала судовая рать русских, но с криком тут как выскочит вперед всех князь Василий Иванович Ухтомский. «Да живет Москва!» — кричит, «да живет великий князь Иван!» Побежал он со слопом по связанным лодкам неверных и топит в реке татар. Бросились все воины за ним и разметали всю татарскую рать судовую. Понеслись лодки неверных к тому и другому берегу в бегстве, а русские, прорвавшись и собравшись воедино на веслах и под парусами, устремились вверх по Волге, открыв себе путь к Новгороду Нижнему. Пробились еще в меньшем числе иконная рать Московская, которая, к счастью своему, шла по берегу правому против левого Казанского. Казанцы, измученные беспримерной битвой и мужество в сердце утратив, не смели гнаться за храбрыми устюжанами и вологжанами ни по воде, ни по суше. В Москве же и государь, и князь Юрий Васильевич были в великой тревоге и смятении, вестей никаких не имея из-под Казани. А было это уж после успения, 16 августа. Все же оба они, средь беспокойства своего, уже о новом судовом походе думали. Главное, — говорил Иван Васильевич, — отдыху татарам давать не надо. Они могут быть сильнее нас в кратком бою. На долгое же время у них сил не хватит, и мы всегда по объемах. — Верно, — государь, — соглашался Юрий Васильевич, — у меня только грибта завоев наших, и воевод Возло не попали бы. Татар же, верю, по побьем, и Казань разорим. — Ну, зарить-то не надо, — возразил государь, — пригодится еще. Нам бы только мы под свою руку взять, да как в железы всю данями опутать, рабов у нее поотымать и полонян наших всех отбить. Нам, Юрюшка, силы-то беречь надобно. На Ахмата да на Казимира. Стук в дверь прервал слова государя, вбежал дворецкий Данила Константинович. «Государь!» — воскликнул он. «Гонцы и вестники от воевода Кастянтин Александровича, следом за ними от князя Ухтомского. Зови ранее от Беззубцева, сии важнее нам». Вестником был расторопный боярский сын из Владимира Кузьма Конавяз, сын Ивана Овчинника. После моленья перед иконами из Дравицы он первонаперво по научению воеводы Безубцева повествовал, «Полон большой христиан у поганых отбили, к городу Нижнему с собой привели, московских, хризанских и даже литовцев православных, вятских, устюжан, пермяков и прочих. Все зато Москву славят». Государь усмехнулся и взглянул на брата. Тот был, видимо, тоже доволен. Потом рассказал Кузьмак и навяз о встрече со вдовой Касима. «И залгала нас царица-то, — молвил он, — будто у тебя, государь, добро во всем старем Ибрагимом Казанским, сыном ее. Уразумел тот воевода, по что ты на Казани и не велел. Но все сие ложь татарская была. Токма волей божьей да мужеством спаслись мы от воровства ее, когда рать судовая татарская и конная на нас напала нежданно-негаданно. Иван Васильевич опять взглянул на брата и, увидев укор в глазах его, сказал с досадой, «Я спочитал Ибрагима за разумного». Не мыслил никак, что сотворит он себе худшее, а не лучшее. Долго потом расспрашивали оба брата вестников о всех боях и стычках с татарами как в конном строю, так и в судовой рате, и в пешем бою. Отпуская же вестников воеводы Беззубцева, Повелели дать им все для пития и прокормления, и ждать приказа государева. Затем были призваны вестники от князя Василия Ухтомского. Эти вести о мужестве русских воинов еще более усладили сердце государя, но и более опечалили потерями в той битве славной. Государь дал устюжанам жалование разное и золотую деньгу, сказав «Ежели что будет надобно, бейте челом мне, государе вашему». Когда же братья остались одни, то, обсудив все с пристрастием и великим чаянием, решили слать немедленно на Казань новую судовую рать. Во главе нового похода этого поставил великий князь братьев своих, Юрий Васильевича и Андрея Большого, до да князя Верейского Василий Михайловича. Юрий же Васильевич, как главный воевода, брал с собой воевод, которых ценил наиболее князя Ивана Юрьевича Патрикеева, князя Данила Дмитриевича Холмского и князя Федора Давыдовича Пестрова. Эта рать шла к Казани много скорее, чем первые две. Все пути уж были разведаны, а Нижегородская рать воеводы Беззубцева и все повадки казанских татар на деле проверила, и в речных, и в сухопутных боях, да и у тут были, а главное, дух был иной — Много значило, что во главе войска были братья-государевы, особенно князь Юрий Васильевич, гроза-татар, как его уж все звали, да и воевод знаменитых много было. Князь Юрий, согласно воле великого князя, в первую очередь нарядил гоньбу вестников таким образом, чтобы государь всякий день получал вести с Казанского ратного поля. Видеть мог государь по этим донесениям, будто с горы высокой весь поход». Видел он, как князь Юрий, наступая день за днем на Казань, отрезал от нее по пути к ногайским татарам пути к подручным князькам из язычников. Сами же рати московские, конные и судовые, словно грозные тучи, наползали со всех сторон на Казань неуклонно, гоня пред собой отряды татарские. «Возьмет он Казань-то», — говорил Иван Васильевич Дьяку Курицыну, «походка у него твердая, а головушка ясная». Многочисленная конная рать шла сухим путем. Князь Данила Холмский вел передовой полк, а с большим полком ехал сам князь Юрий Васильевич. Князь Андрей Васильевич с судовой ратью плыл по Волге-реке. К сентябрю близилось время, и в Москве с нетерпением ждали, когда Казань окружена будет. «Юлюшка-то знает, — говорил матери тайна Иван Васильевич, — как воду отнять у поганых» мы бы осадить град их крепко. Пока же гонит Юрюшка татарские полки к Казани, Андреюшка уж немало лодок у поганых отбил. И от него тоже казанцы бегут. Сентября первого на Семена летопроводца, когда осталась от лета только одна рябина-ягода, да и та горькая, подошли московские конные и судовые рати к Казани. Встретили их на суше полки татарские, выйдя из стен крепости — Со стен же пищали немецкие били, когда русские полки на татар пошли. Первым вышел в бой князь Данила Холмский с передовым полком, стал стеной перед Казанью, а татарские конники с визгом и воплем бросились на него со всех сторон. Но как об стену ударясь? Отскочили прочь, а следом за ними погнал весь пол ровным строем, но перед пешими полками казанскими разделился надвое и врубился в пехоту с правого и левого крыла, а в лоб пехоте татарской конники большого полка ударили, а за конниками шла пехота московская, вся судовая рать. Гремели, пищали со стен Казани, но толку для татар от этого не было. Русские же пешие воины за спиной своих конников бежали в обход татар, чтобы обойти их и к воротам, если не ранее их, то в одно время поспеть, и в град Казанский вместе с ними вбежать, Увидели это со стен воеводы Казанские, дали знак, затрубили трубы отбой, и татары в страхе, спеша и давя друг друга, назад кинулись к воротам. Гнали их полки московские, кололи копьями и саблями секли, и многих побили, прежде чем в град татары вбежали, и ворота за собой затворили, да на засобы железные заперлись. Все же не успели некоторые, остались за стенами городскими, и были побиты все, а из князей и воевод Казанских... Троих москвичи живыми взяли в полон. После этого по приказу князя Юрия Васильевича воеводы московские объехали вокруг всей Казани, поставили полки конные и пешие кольцом, приказав особенно крепко стеречь у всех ворот, чтобы не войти в Казань, не выйти из нее нельзя было. Обложили, осадили град Казанский полностью. Собрав воевод, сказал им Юрий Васильевич, сами чай видели, Духу ратного нет у казанцев. Надо еще более страшить их с вечера, дабы ночь была тревожна, а на самой заре, когда воем их отдых надобен, якобы на приступы идти в разных местах, дабы до самого рассвета не спали. Сам же князь Юрий с землекопами и плотниками поехал тайно кругом града Казанского искать, где вода от реки Казанки под стенами проходит. Говорили, что рукав есть подземный, от реки Казанки отведен, ибо в самом граде нигде никакой воды нету, даже в колодцах. На каменных холмах град поставлен, и стены его тоже на высоте построены, только с полуночной стороны на низину одна стена сходит ближе к реке. Под стену эту, как мыслил князь Юрий, мог быть и рукав отведен тайной, скрытый от глаз совсем либо кустарником, либо помостом каким, и землей засыпан сверху, В одном месте против стены, где узкий залив клином в берег реки врезается, показалось Юрию Васильевичу, что не природный он, а руками людскими выкопан. «Княже, Юрий Васильевич!» — закричал вдруг один воин из стражи, сопровождавший князя Юрия. «Глядя, на стене и пищально режают!» Юрий Васильевич, взглянув на стену, понял сразу, что стрелять в них хотят. «Гони в разные стороны!» — крикнул он и сам поскакал прочь от реки. Грянул выстрел и ядро угодило в то место, где только что он стоял со своей стражей. Взрыло землю возле заливчика, Из края берега обнажилась еле заметная часть бревна. Князь Юрий весело усмехнулся и поскакал прочь от берега, словно ничего и не приметил. Отъехав же с полверсты, собрал он землекопов и плотников, что с ним были, и приказал нынче же ночью, ближе к утру, «Подведите сюда на лодках тихо за заплоты и колья». Заплоты же подогнать, как клепку у бочки, дабы и малой щелки не было. Там у заливчика, куда полили татары, рука в подземной от реки есть. Бревна увидите сверху. Вот заливчик сей заплотами наглохо загородите, отымите у поганых всю воду. 7 сентября прибыли гонцы на Москву с грамоткой к государю от князя Юрия. «Брат и государь мой», — писал он великому князю, — Пятый день, как отнял я с воду у поганых. Трижды они из стен выбегали с великой дерзостью и яростью, воды хотящие, но биты были, и воград град свой с уроном великим затворялись трижды. Ныне же чаю мира просить будут. Каков мир-то давать? Я смыслю, токмо на волю твою, Иване. Приказывай, что просить. Выслушав чтение грамоты, Иван Васильевич взволновался. Приказал дьяку Курицыну приготовить бумагу и чернила, Прошелся молча несколько раз вдоль покоя своего, велел писать, говоря, будто беседуя Любимый, братья мой Юрюшка, спаси Бог тебя за великий подвиг твой для ради Руси православной, обымаю тебя, брата любимого, и лобызаю. А ты брагима же, просит на полную волю мою, а воля моя такова. Иван Васильевич прервал свое письмо и обратился к дияку. Постой, Федор Васильевич. Я хочу тебе мысли свои сказать. Первонаперво надо нам всех христиан из полона татарского ослабонить. Пойдут они, рязанцы, в рязанскую землю, тверичи в Тверь, новгородцы разойдутся по всей великой земле своей, псковичи по своей, вятичи в вятку, наши московские и все удельные в княжество наше. Государь усмехнулся и добавил радостно. Слово же у всех будет едино. Никто, а токма Москва за всех христиан против поганых. Токма Москва защита от татар. Вот, Федор Васильевич, что главное в докончании. Ибо всем Токма Москве слава. Черный народ со всех земель за нами пойдет. Ибо разумеет он, народ-то, что Москва не токма вотчина а и государство для всех, как для бояр, так и для холопов. У всех государь един будет, Токма государь московский. У Москвы они, правда, искать будут. А князей великих и удельных, господу и бояр их сокрушим. Стану я с государь, и едино держат всея Руси. Иван Васильевич вдруг рассмеялся. Что ты, Федор Васильевич, на меня так глядишь? Словно я с разума лишился. Дивлюсь, государь, молвил диак Курицын, не безумию твоему, а разуму. Все ты хитростью своей проницаешь. И все на пользу государства своего обратить можешь. И всяк час, и всяк часец малый, а пользе сей токма мои мы мыслишь. Разумеешь ты, дума мои, молвил государь, но пиши Юрию-то. Первое. Отпустить всех рабов и пленных христиан, православных, взятых татарами за сорок лет до нынешнего дня, дабы нигде во всей Казанской земле не осталось ни единого православного полонянина, ни единой православной полонянки. Другое. Дабы впредь татары не зорили земель наших и полону не брали. Купцов же наших не грабили бы, а купцам нашим торговать бы везде было свободно. Третье. Ни с кем, ни с Казимиром, ни с Ахматом, ни с прочими на Москву зла не мыслить. Мы же Ибрагима оставляем на царстве Казанском, ежели в сказанном нами клянется он на каране и в докончании ручно подпишет. Оборвав на этом, Иван Васильевич сказал, «Дай грамотку-то митрополиту подписать. А ты сам, Федор Васильевич, скачи с ней в Казань. Помоги Юрию до кончания с Казанью покрепче составить. На месте-то ты лучше увидишь. Если надобно будет, впиши и о купцах казанских. Дадим, мол, и мы им свободу торговать и ездить в землях наших. Сентябрьские дни стоят тихие и солнечные, а земля будто дремлет» греясь в теплоте осенней. Летит, золотясь в воздухе, паутина, деревья стоят еще в зеленых уборах, но в высоте небесной еще синий и ясной уже курлыкают журавли, а завтра, послезавтра потянут на юг и гуси. Тишина и перед Казанью. Стоят кругом стен ее плотным кольцом русские конные и пешие воины в полной боевой готовности и ждут. Сдается на полную волю государя московского царь Ибрагим Казанский. Еще тише в Казани. Будто вымер весь город. Тяжко там, ослабели все люди до крайности, нет воды у них. Выпили все, что можно, все запасы воды, кумыса, съели все сырые овощи и фрукты, пили кровь коней и баранов, и нечего больше пить, а небо ясное, ни одной капли не упало с голубой высоты». Но сегодня вся Казань будет пить. Люди, кони, бараны, собаки, кошки, гуси и куры, и тихая радость освещает все лица людские. Слышно в тишине, как стучат топоры и ломы русских воинов. Ломают они заплоты, которыми была отнята вода у города. Солнце же печет с полуденной высоты, и чуть уж начинает клониться к закату. «Ля лехи Аллах, Мухаммед, Расул Аллах!» — это призыв к полуденной молитве Зухр — Еще больше замерла Казань на молитве. В русских же полках было, хотя и тихо, но весело. С радостным подъемом и нетерпением ждали все, когда начнут отворяться ворота городские, и царь Ибрагим покорно примет мир на всей воле государевой. Долго, казалось, тянется молитва Зухар, но вот и она, видно, кончилась. Дрогнули, заскрипели ворота в стенах, и одни за другими медленно стали отворяться. Из них поспешно выскакивали мужчины, женщины, дети и бежали к реке с кувшинами и деревянными ведрами. За людьми мчались к воде собаки и кони, но не было ни криков, ни шума. Все живое так истомилось, и ни у людей, ни у животных не было сил делать что-либо ненужное для утоления жажды. Вот отворились главные ворота, и выехал из них царь Ибрагим с телохранителями в сопровождении знатных биков и мурс, одетых в дорогие одежды. Следом за ними на прекрасном, пышно изукрашенном коне ехал сиит. Князь Юрий Васильевич с братом Андреем, окруженный князьями и воеводами, выдвинулся немного вперед на своем коне. Царь Ибрагим, приблизясь к Юрию Васильевичу, первый сошел с коня и, коснувшись его стремени, произнес «Ассалям калейкиум». «Вагалай кюм ответил Юрий Васильевич, и тогда только сошел с коня и протянул руку царю Ибрагиму. Тут же подошел спешившийся сиит, а за ним шли муллы, хакимы и имамы со священными книгами. Сюда же сошлись и толмачи с обеих сторон. Царь Ибрагим заявил, что отдается на всю волю великого князя Московского, и в подтверждение этого, положив руку на Коран, воскликнул «Клянусь всем святым Кораном». Аллах велик, благодарение и хвала Ему, милостивому и всещедрому. Когда кончились священные клятвы, царь Ибрагим, обратясь к князю Юрию, сказал, ⁇ Почтенный князь Юрий ⁇ перевел толмач его слова, среди всех возможностей не может быть ничего иного, кроме того, что уже произошло. Выслушав перевод, князь Юрий Васильевич ответил, У нас же в Евангелии сказано «Ни един волос не упадет с головы без воли Божией». Окружив своей стражей царя и духовенство мусульманское во главе с Сеидом, Юрий Васильевич приказал своим полкам вступать в град Казанский и занимать все его укрепления. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвос. Февраль 2024 года. Звукорежиссер Герман Алексеев. Читал Сергей Кирсанов.